Раздел, большевики и деревня. Деревни, крестьянство и спокон веков были и главной опорой, и главной проблемой России. Несмотря на предреволюционные успехи индустриализации, ведущим сектором экономики все равно оставалось сельское хозяйство, а деревенские жители составляли 85% населения. После гражданской войны эта доля еще и выросла поскольку из-за безработицы и голода многие уехали из городов. Сельское население в основной своей массе было очень недовольно большевистским режимом, который одной рукой дав крестьянам землю, другой рукой отнимал львиную долю урожая. Две взаимосвязанные, но часто вступающие между собой в конфликт заботы, как накормить город и как при этом не вызвать взрыв в деревне, являлись для советской власти ключевым пунктом внутренней политики. Мы видели, что из-за этого в 21 году разразилось несколько крупных восстаний, фактически несколько локальных гражданских войн. На протяжении 20-х годов правительство пыталось решить проблему деревни разными способами. Итак, на последнем этапе гражданской войны большевики смягчили свою аграрную политику. Далее. Новый курс дал как позитивные, так и тревожные результаты. Наконец... Партия развернулась в острой дискуссии по крестьянскому вопросу и победила линия Сталина. Вот основные вехи. Глава. Большевики смягчают аграрную политику. Военный коммунизм, мера вынужденная, чрезвычайная, более или менее выполнил свою основную задачу. Помог большевикам удержать власть во время гражданской войны. Но в то же время совершенно разрушил экономическую жизнь страны и в особенности ударил по деревне. Надежду на то, что возвращение хлебородных регионов Украины, Северного Кавказа и Сибири решит проблему продовольствия, разрушила зима 20 2021 года. Белые были разгромлены, но зерна больше не стало. План сбора по подразверстке остался на треть неисполненным. Причин было три. Паралич транспорта. Сопротивление крестьянства и катастрофически плохой урожай. Посевные площади резко сократились. Деревня не видела смысла пахать и сеять. Еще в декабре 2020 года на Восьмом съезде Советов обсуждались только меры принудительные. Как заставить крестьян обрабатывать поля, как эффективнее реквизировать сельхозпродукцию. Но уже в марте 21 года на Десятом съезде партии курс резко изменился. Ленину, наконец, стало ясно, что насилие по отношению к крестьянам плохо закончится. Троцкий пишет в мемуарах. «Ленин почуял наступление критического момента своим безошибочным политическим инстинктом. Да и трудно было этого не почувствовать. В Кроштете у вас стали матросы, больше тебя своем выходцы из деревни. Из-за неминуемого провала посевной кампании надвигался тотальный голод. Он скоро и разразится» охватив 22 губерния с населением в 33 миллиона человек. По официальным данным умрет 3 миллиона, на самом деле много больше. Возникнет массовое беспризорничество, 5 миллионов осиротевших или бегущих от голодной смерти детей разбредутся по всей стране. Государству победившего пролетариата придется просить у презренных капиталистов Запада продовольственной помощи, и она будет предоставлена. В речах и статьях Ленина теперь звучали новые ноты. Он уже не направлял бедняков на кулаков и не ставил сознательного рабочего в пример мелкому хозяйчику, крестьянину. «Только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России», — говорил теперь вождь. Смена курса, получившая название новой экономической политики, НЭПА, затрагивала не только деревню, но произошла в первую очередь из-за нее. Суть реформы заключалась в том, что государство переходило от принуждения к стимулированию, заменяло ненормированное или произвольно нормируемое изъятие урожая твердо установленным продовольственным налогом и довольно умеренным. Это, конечно, было капитальным отступлением от коммунистических идей, почитавших всякую частно деятельность, опасным отклонением от марксизма и даже преступлением. Только Ленину с его непререкаемым авторитетом было под силу провести решение, очень непопулярное в большевистском ЦК. В самый острый момент дискуссии вождь даже прибег к шантажу, пригрозил оставить пост главы правительства. Речь шла о том, что это временное стратегическое отступление, предпринимаемое не в последнюю очередь ради спасения посевной кампании. В романе Андрея Платонова Черенгур описано, как сразу же изменилась жизнь страны, будто по мановению волшебной палочки. Персонаж романа, Дванов, попадает в город и не верит своим глазам. Цитата. Сначала он подумал, что в городе белые. На вокзале был буфет, которым без очереди и без карточек продавали серые булки. Около вокзала, на базе губпорткома, Висела сырая вывеска с оттекшими от недоброкачественной краски буквами. На вывеске было кратко и кустарно написано Продажа всего всем гражданам до хлеб, довоенная военная рыба, свежее мясо, собственные соленья. Дванов решил, что это нарочно, и зашел в лавку. Там он увидел нормальное оборудование торговли, виденное лишь в ранней юности и давно забытое, При лавке под стеклами, стенные полки, усовершенствованные весы вместо безмена, вежливых приказчиков вместо агентов протбас и завхозов, живую толпу покупателей и испускающие запах сытости запасы продуктов. Торговля возродилась из-за того, что очень у крестьяне захотели продавать излишки урожая. Пришлось идти на новые уступки, восстанавливать денежно-рыночные отношения. В декабре 2021 года Ленин заявил, что НЭП «мы проводим всерьез и надолго, но, конечно, не навсегда», и пояснил «только до мировой революции». При такой постановке вопроса вполне могло получиться, что НЭП введен именно навсегда.